Сергей открыл дверь, хмуро посмотрел на участкового и крикнул супруге. верочка к тебе! Комнаты проверять будут!» «Проходите, не стесняйтесь!» Предложил он стражу порядка, после чего ушел на кухню. Верочка суетилась вокруг участкового, показывала договоры, паспорта, свой и мужа. Потом они смотрели комнаты. Участковый сделал фотографии комнат, ключа и замка входной двери. Когда он ушел, она с негодованием набросилась на Сергея. «Мог бы и ты жопу от стула оторвать! Почему я как дура должна всем заниматься?» «Потому что ты дура и есть», — предположил Сергей, сидя к ней спиной. «А ты? Ты козел ленивый!» Задохнулась от негодования она. «В доме гвоздя забить некому!» Где-то шляешься все время Сознавайся, другое нашел Любовницу себе завел Так можешь быть уверен Я тоже одна не останусь Можешь валить на все четыре стороны Как прикажешь Равнодушно ответил Сергей И стал натягивать джинсы, собираясь Верочка, увидев, как он уходит Плача убежала в розовую комнату Она там теперь все свое время проводила Поставила себе два соляных светильника и ароматизатора. И дышала по методике Илоны Гайской, модной блогерши. Эта блогерша наставила в своем и так огромном доме стометровые комнаты. И теперь учила женщин правильно жить. «Пятое измерение позволяет избавиться от лишнего веса и лечит даже проблемную кожу», – заявляла она. «Всего месяц процедур и пятнышки на руках пропали». «Нужно всего лишь несколько часов регулярно?» Сергей пытался призвать голос голосу разума у своей жены. В ответ она ласково оперировала примерами, указывала на статьи из журналов, статьи в интернете и выступления знаменитых ученых по телевизору. Все в один голос твердили, что пятое измерение полезно и благодаря ему Россия наконец сделает настоящий технический рывок, оставив далеко позади страны Запада. «У нее пятьсот тысяч подписчиков! Ретроград!» — кричала Верочка. «Подумаешь, голова у него болит!» «Так и скажи, другую нашел! Я еще молодая, я детей хочу!» «Пятьсот тысяч, по-твоему, не могут ошибаться?» — кипел Сергей, но в ответ получал лишь слезы и упреки. Набросив на себя куртку, он вышел на лестничную площадку. Лифт снова не работал. Спускаясь по лестнице, он столкнулся с пыхтящей старушкой, тащившей сумку на колесиках. «Милок, в серпухов мне бы надо!» Пристала к нему она. Он вздохнул. «Давайте помогу!» Перехватив тяжелую сумку, чего они туда все время накладывают... Он помог старушке подняться на свой этаж и проводил ее до двери, где жила соседка Тимофеева. У входной двери висела табличка «Москва Серпухов. С девяти до 18.00. ноль Позвонил в дверь. Залаяла собака. Соседка выглянула и благополучно улыбнулась ему, принимая очередного пассажира. «Проходите, проходите! Дик! Фу!» Лохматый водолаз, как успел заметить Сергей в коридоре квартиры Тимофеевой, плотоядно облизнулся. «А сколько билет-то?» – переживала, переползая через порог старушка. 150 пятьдесят рублей в одну сторону. На московском шоссе выйдете», – объясняла Тимофеева, сопровождая пассажира. «А лифт не работает?» «Не работает, матушка. Еле ведь дошла». Жаловалась старушка. Дверь захлопнулась. Сергей мрачно изучил вывеску. «Куда катится мир?» «Теперь разрешили использовать квартиры для перемещения из города в город?» «Нужно только иметь квартиру в пункте назначения и перезаключить договор». Такие ушлые соседи, как Тимофеева, тут же воспользовались возможностью. «Дорога до Серпухова займет у старушки минут пять». Она зайдет в комнату Тимофеевой, Тимофеева ее там закроет, повернет новый ключ в двери, потом позвонит в Серпухов своей родственнице. Та откроет дверь со своей стороны, и бабушка уже окажется в месте назначения. Как это работает? Откуда берется энергия? Всем плевать. Кондратьев он бегает, как в жопу ужаленный. В Дмитриеве квартиру купил, в Орехово-Зуеве, еще где-то. Государство таких горе-перевозчиков от уплаты налогов освободило на целый год. Вот и бесится все. Зачем идти на автостанцию? Скачал приложение, где указаны ближайшие соседи, располагающие квартирами в нужном направлении, и ступай к ним. Правда, официальные перевозчики волками вызвали от такого, но им быстро объяснили преимущество. Уменьшается износ дорог, увеличивается количество индивидуальных предпринимателей – А то, что теперь порядка в подъездах нет, что теперь пассажиры гадят и портят общее домовое имущество, так это все временные трудности. Сергей пошел в гараж к Антону-художнику. Тот окончательно завязал жить в своей квартире и теперь обитал в гараже, там же работал. Сергей каждый раз находил в его мастерской новые картины. Везде одна и та же тематика. Огромный глаз на фоне кирпичной стены – Нарисовано было по-разному, и глаз вроде бы был каждый раз другой, но Сергей чувствовал. все не так, глаз был одним и тем же. Обычно собирались втроём вчетвером, пили пиво и обменивались новостями. Сегодня играли в карты, в переводного дурака. «Сегодня я лазил на крышу, хотел посмотреть на антенну станции мониторинга». За картами рассказал Виньямин. Он был в группе новенький, занимался электрикой, бегал замерять уровень радиационного излучения у желающих, пытался понять принципы работ наноботов. Его привел Антон после того, как Виньямин чуть не покончил с собой, отказавшись верить в возможность быстрого перемещения в пространстве. Он до сих пор был уверен, что это невозможно. «И не надоело!» – поинтересовался Роман. Роман домой не вернулся, жил на работе, подал на развод. Он был скептиком и придерживался мнения, что если чего-то не понимает, то это просто потому, что у него недостаточно образования. «Я должен разобраться, как оно работает», — ответил Вениамин. «У нас в университете был замечательный учитель, царство ему небесное. Вот он говорил, что если только наука получит возможность добиться получения иного пространства», Пусть только в микроскопических размерах, то это будет уже все Гигантский скачок в развитии всего человечества. Для всего человечества, позволю себе заметить. А что мы видим сейчас? Какие-то жалкие отмазки и формулы, которые неизвестно каким чудом работают. Из телевизора идет жуткая накачка населения. Нас пичкают пропаганды о величии науки и о прорыве космических масштабов. Но почему только мы обладаем этой технологией? Почему она не расходует энергию? Почему она работает именно так и не как иначе? Я готов этих наноботов купить, но их не продают. Что ж делать соскребать со стен? Да, но только один раз, скривился роман. Ты бы лучше задумался, а почему собственно новые горизонты предлагают свои услуги только физическим лицам. И нет площади больше ста метров. Почему государство разрешило использовать квартиры в качестве перевозчиков, но нет парковок? Такое уникальное пространство можно использовать по склады, но их нет. Вернее, есть, но маленькие. Не больше ста метров. а? Не надо. Попросил было Сергей. Он чувствовал, что сейчас роман заведется и начнет заново. «Много у вас таких». Приходят и теории свои лепят. А у нас их все лепят. Правительство с экрана нам одно лепит. Ученые с экрана нам другое лепят. На форуме третий лепит. Звезды шоу-бизнеса и те лепят. А правды нет. Нет ее. Каждый как хочет, так и думает. Продолжал Роман. Ром, ну прекрати. Выпей лучше. Предложил Антон. А роман замолчал. Он покраснел, схватился за бутылку и выпил ее залпом, вытер ладонью рот. «Это все из-за трафаретов», — объяснил Виньямину Сергей. «Каких трафаретов?» — захлопал глазами новенький. «Трафареты установщиков пятого измерения в Вене!» Роман жестом дал понять, что он успокоился и готов объяснять сам. Вот ты нам тут каждый раз приходишь и сообщаешь очередную свою глупость. На крышу лазил. в комнате соседки с дозиметром ходил. А процесс установки комнаты ты видел. А я видел. Так расскажите, попросил Виньямин. Просветите так сказать Сергей с антоном переглянулись. Они слышали историю об этом уже сто раз. Рома сегодня нашел себе новые уши. Все думают, что это какое-то таинство. Установщики выгоняют на время работы из комнаты всех посторонних, напяливают на себя защитные костюмы, затаскивают в комнату, которую решили расширить, дверь с косяком, просят краску в канистрах. А дальше происходит полная ерунда. Берут трафарет под размер двери, Приставляют к стене. Стену чистят от обоев, чтобы стало голой. Прикручивают дверь на косяке. Наносят краску по трафарету на стену и закрывают дверь. Потом берут ключ и замок. Краска сохнет быстро. Два раза покурили и прямо в комнате в механизм замка вставляют ключ. Выполняют операцию и открывают дверь. Все, комната готова к употреблению. Потом деактивируют комнату и идут ставить замок во входную дверь. И как наука может объяснить такое? Где провода? Я так понимаю, у вас тоже есть теория? Выслушав, вздохнул Вениамин. Есть! Кивнул Рома и протянул новичку бутылку пива. Я вот не над потреблением энергии задумался, а над тем, почему нет развития этой шикарной идеи. Почему другие стены вдруг затихли? Сначала, когда только пропятое измерение, государство признало, что это национальный проект. Крики на весь мир стояли. Разбомбим Россию, она спонсор терроризма и не хочет делиться такими важными технологиями. Трамп он как с трибуны захлёбывался. Два месяца прошло и всё затихло. Комнаты продают. Перемещение через квартиры людей разрешили. А дальше что? Почему в других областях этого нет? Мы что, такие особенные? По телевизору говорят, что слишком дело быстро идет. Мощностей не хватает. Приходится притормаживать. Отозвался Вениамин. Но тут я бы согласился. Итак, охват какой? Целая область. Ха. И вот ты уже на их стороне. Усмехнулся Рома. «Поддерживаешь линию партии готов подтвердить все, что они тебе лепить будут?» «Бессознательно готов. Но я придерживаюсь другого мнения. Нет никакого прорыва. Все упирается в трафареты. Нет помещений меньше десяти и больше ста метров. А это значит, что таких трафаретов всего 10. «К чему ты клонишь?» Изначально, думаете, пространственные карманы делали для военных, но в военных целях им не нашли применения, поэтому решили отбить деньги для государства, используя население. И хорошо отбивают за меч. Куда выгоднее, чем ядерное оружие, валяющееся без дела. Опять же другие страны затихли, значит пока выдающихся достижений нет, рассказал Роман свою теорию. «Можно отходы радиоактивные там хранить?» – пожал плечами Вениамин. «Хорошая теория, не спорю». Они сыграли так несколько партий, и интерес быстро угас. «Пойдем покурим», – предложил Антон Сергею. Стоя на улице, они курили, и Антон признался. «Уезжаю я в скором времени, не могу так больше жить». «Что случилось?» Да все это пятое измерение, мне кажется, оно меня преследует. По ночам мне снятся пластилиновые человечки с человеческими глазами, спускающимися ко мне с неба по нитям. Каждую ночь снятся. Может быть, это просто нервно? не знаю. Антон с грустью усмехнулся. А у тебя как с женой? Уйду от нее, наверное. Сергей с ненавистью затянулся. Моя жизнь – настоящий ад. Каждый день Илона Гайска у нее в первую очередь. И я уже думаю, что не с Верой, а с Илоной живу. От жены голова болит, и от комнат болит. Сплю я на работе, а в квартире маюсь и сижу за компьютером. Понимаю, я уеду жить в область. Там дачный поселок, вполне приличный, хотя часть домов уброшены. Но с охраны можно договориться и жить за копейки в неплохом домике. Тебе участковый уже приходил? Да, сегодня. Извини, забыл сказать. Кивнул Сергей. а, -а Значит, скоро и ко мне на нагрянут. Придется торопиться с продажи квартиры. А то на учет поставят официальный цена, рухнет раза в два. Задумчиво прикинул художник. Придется дать в лапу риэлтору. «Денег, жаль, мало». Он посмотрел на Сергея загадочным взглядом. «А ты слышал про закрытую вечеринку, которую устраивают новые горизонты через неделю?» «Хм, еще бы не слышал. Верочка только о ней и говорит. Ее богиня Илонушка туда обещает прийти. Только попасть на эту вечеринку или корпоративное мероприятие, не знаю, как оно точно там называется, могут только избранные». «Не совсем так». «Избранные пользователи пятого измерения...» — поправил его Антон. «Например, мне такое приглашение прислали. На меня и сестру. Но сестра сейчас в Германии учится. Я так понял, среди приглашенных будет много пользователей. Хотел посетить эту вечеринку сам, но, боюсь, участковый придет, как обычно, не вовремя. Не хочешь у меня билет купить?» «Что?» — удивился Сергей. «Сходи с женой на эту вечеринку, может, под этим делом помиритесь, а может, ты чего-то там сможешь узнать, чего простым людям знать не положено, потом нам расскажешь. А мне сейчас деньги нужны до зарезу», — взмолился художник. Сергей подумал спросил, «Сколько ты за них хочешь?» Над домом с ревом пролетел вертолет. Сергей даже не вздрогнул. Он уже сутки сидел в кресле, почти не шевелился. Взгляд его был прикован к голому участку стены, где еще вчера была дверь. Вчера приходили военные. Они демонтировали двери и выдрали замок на входной двери с мясом. Дверь теперь не закрывалась, но ему уже было все равно. Кого теперь бояться?» Время от времени включалась система речевого оповещения и громкий голос разносился по опустевшим московским улицам. «Граждане, соблюдайте спокойствие и осторожность. Не покидайте своих жилищ без необходимости. Чрезвычайный штаб прикладывает все усилия для скорейшей локализации эпидемии. Берегите себя и своих близких». Если у вас возникают проблемы со здоровьем, звоните по номеру 112 и вам немедленно окажут помощь. Временные медицинские пункты расположены во всех микрорайонах города ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Походные кухни развозят еду и предметы первой необходимости с 8 до 2000. Пожалуйста, не выключайте радиотелевизор, вы можете пропустить важную информацию. В Москву нагнали военных со всей страны. Блокпосты были развернуты на каждом перекрестке. МКАД перегородили тяжелой военной техникой. Школы, детские сады и магазины не работали уже целую неделю. С самого первого момента, как объявили карантин, город был поделен на цветные зоны карантина. Красных было запрещено выходить на улицу. Патрули забирали любого, даже с прописки, невзирая на пол, возраст и положение. Военные в костюмах химической защиты разносили еду прямо по квартирам, составляли переписи и проводили обязательную вакцинацию. Три укола сразу. Следующие три согласно графику наблюдения. Почти ничего не объясняли перепуганным жителям. Сергей находился в желтой зоне. Тут разрешалось выходить из дома в марлевой повязке исключительно за набором продуктов и питьевой воды. Вода из-под крана была объявлена небезопасной. Когда во двор въезжал грузовик с продуктами, и по репродуктору слышалось оповещение, он меланхолично надевал свою повязку и выходил забирать очередной паёк. Выходил и, нездоровая с соседями, молча занимал очередь. Молча забирал пакет с суточным солдатским пайком и бутылкой воды. К разговорам в очереди он не прислушивался. Сразу же возвращался к себе домой. И потом весь остаток дня лежал на кровати, уставившись в потолок, пока его не нагнетал сон. Либо сидел вот как сейчас, в кресле. Он ждал. Компьютер был выключен за ненадобностью. Все равно провайдер обрубил связь. Тоже было и с оператором сотовой связи. Позвонить никому было нельзя, только отправить СМС. Работали номера исключительно экстренных служб. Единственным средством связи с внешним миром был телевизор. Но и на телевизоре сейчас работало всего два канала. Остальные были отключены. Иногда он включал его, и тогда на экране появлялись тревожные лица дикторов, объясняющие, какие зоны в Москве сменили цвет с красного на желтый. где, наоборот, усилены меры безопасности, то и дело появлялась интерактивная карта города с подробностями и комментариями лучших специалистов из чрезвычайного штаба. Свежие сводки о заболевших и умерших. Дважды выступал президент с обращением ко всей стране, призывая к спокойствию. Уверял, что все необходимое для сдерживания эпидемии предпринимается, И что он сам не покидает чрезвычайный штаб и не уедет никуда из Москвы, пока очаг инфекции не будет ликвидирован. Рассказывал о поддержке и помощи из других стран. Далее шли очередные сводки и комментарии. Интервью с врачами, борющимися за жизнь заболевших. Информация о новой экспериментальной вакцине. И так каждый день. Весело затренькал смартфон. Сергей проверил новое сообщение. Да, это было то, чего он ждал. Сообщение от Антона. «Как ты и просил. Я постарался связаться со всеми, кем мог. Смогли приехать только Рома и Вениамин. Им повезло, что не оказались в центре эпидемии. Они уже у меня». «Хорошо», — написал в ответном сообщении он. «Пришли свой точный адрес». «Сегодня я буду у тебя». «Но как ты выберешься к нам? Ты живешь в желтой зоне, тебя не выпустят». «Это не важно. Присылай адрес и жди. Мне нужно немного времени». Через минуту пришла смс с адресом. Потом еще одна, очередная от родителей. Они переживали за него и Верочку. Он не стал на нее отвечать. Собрал в рюкзак необходимые вещи и закурил, присев на дорожку». Пепел стряхивал прямо на пол, не церемонясь. Когда сигарета дотлела до половины, он встал и поджег занавески, висящие на окне. Спустя 20 минут в квартире Тимофеевой тревожно завыл водолаз, первым почувствовавший надвигающийся пожар. Сергей? «Это правда ты?» – неверяще спросил Антон, когда открыл дверь. На лице молодого парня появились морщины. Он очень похудел. Волосы посидели. Такое впечатление, что он постарел лет на двадцать. «Я? Не похож?» Устало усмехнулся в ответ он. «Да ты выглядишь как старик. Что с тобой произошло? Это все эпидемия?» Антон в ужасе оглядел его. «Дорога к тебе была нелегкой. Наши тут...» «Тут, заходи!» Антон посторонился, пропуская его внутрь дома. Сергей прошел внутрь и в коридоре снял с плеч рюкзак. Хотел было поздороваться с сидевшими в комнате Романом и Виньямином, но, увидев его, они отшатнулись в испуге. «Не бойтесь, нет никакой эпидемии!» сказал им Сергей. «Как же нет!» — возразил Вениамин. «30 тысяч человек умерло за неделю!» «Все правильно!» — отозвался Сергей, высматривая, куда бы присесть. Антон предложил ему стул. «К концу этого грандиозного фарса цифра будет ровно 40 тысяч, и плюс те, кто умрет в результате, не оказанной вовремя медицинской помощи». А в Москве таких мертвецов в результате сложившегося бардака будет достаточно. Он сел на предложенный стул и попросил воды. Пока Антон, как хозяин дома, хлопал и бегал, он спросил. «Вы диктофоны или еще какую записывающую аппаратуру принесли?» «Да». Роман, покопавшись в карманах, достал черную прямоугольную коробочку. «Хорошо». Сергей с благодарностью принял из рук Антона стакан воды. Выпил его и вернул хозяину, после чего попросил сесть рядом с остальными. «Нет эпидемии. Нас всех просто дурят. Мы все дураки на грандиозной ярмарке дураков. Но самое смешное и в то же время трагичное, что те, кто эту ярмарку организовал, дураки еще больше нашего». «Как это понимать?» — у Вениамина вытянулось лицо. «Откуда ты знаешь, сколько людей умрут?» Это невозможно. Парализована жизнь в столице. Ничего не работает. Вся страна, да весь мир сейчас сосредоточен на том, чтобы решить самую жуткую трагедию 21 века. А тут появляешься ты. Это те по телевизору сказали? Перебил его Сергей. Что? Сбился Вениамин. Сказали, что беда, что весь мир, что сам президент. Продолжил спрашивать Сергей. В его голосе чувствовался сарказм. Телевизор такой открытый мир, и через него нам всегда вещают одну только правду? Ну хорошо, врут, а военный, а карантин. Зачем все это нужно? Это же такая трата колоссальных ресурсов. Она что, тоже бессмысленна? Не сдавался Вениамин. Пятое измерение. Это все из-за него. Значит, эпидемия из-за пятого измерения? Спросил молчавший до этого Роман. Ну, я, в принципе, догадывался. Эпидемии нет. Есть жертвы, которые прикрывают эпидемии. Вы тонете во всей этой лжи, как слепые котята. Но мы все собрались в гараже у Антона, не только для того, чтобы пиво пить вдали от проклятых комнат. Мы хотели знать правду. Поэтому я позвал вас сюда не случайно. И я хочу, чтобы как можно больше людей узнали и запомнили правду о пятом измерении. Включите, пожалуйста, диктофон, я вам сейчас все расскажу. «Расскажу, как сумею». Все началось с грандиозного бала маскарада, который устроила фирма «Новые горизонты» для избранных пользователей пятого измерения. Когда Сергей принес домой приглашение, купленные у Антона, Верочка завизжала от радости, не веря своим глазам. Она осматривала их со всех сторон, Проверяла на подлинность. Приглашения были настоящие. Не именные, иначе бы Антону продавать их было бессмысленно. С кодом регистрации, который нужно было активировать на сайте «Новые горизонты», после чего вписать свои имена и фамилии в лист участников закрытого торжества. В этот вечер Верочка простила мужу все на свете и готова была исполнять любые его желания. Даже согласилась провести с ним ночь в зале, а не в розовой комнате. Поздно ночью, усталая, она, положив голову ему на грудь, счастливо шептала. «Понимаешь, там будут все, все знаменитости. Приглашены все российские суперзвезды. Соберется вся московская элита. Кого попало на такое мероприятие, не пускают. И мы будем среди них». «Да уж». Пробормотал Сергей. «Что такое?» Верочка шаловливо пощекотала его нос своим пальчиком. «Тебе там понравится. Посмотрим шоу. Будут бесплатные напитки и еда. Твой приятель Антон настоящий дурак. Эти приглашения стоят намного больше, чем ты за них заплатил». «Будем надеяться, ты права. Давай спать. Мне завтра рано на работу». Следующие несколько дней превратились для Сергея в тяжкое испытание. Верочка хотела быть лучшей. Ей нужно было новое особенное платье, новые туфельки и сумочка. Вечером после работы она таскала его по магазинам и салонам и все примеряла, примеряла и примеряла. Деньги в доме кончились быстро, и ему пришлось оформить на себя потребительский кредит. Узнав в новостях сайта буквально в последний день, что будет не просто торжество, а самый настоящий бал маскарад, Верочка обезумела. Ей казалось, что все ее усилия и старания пошли на смарку. Она решила, что мужу костюм не подходит, ему нужен фраг. Не может же она прийти на такое мероприятие с чучелом. «Давай просто возьмем мне костюм в аренду. Есть же такие услуги». «Сам бери, дурак! Всю жизнь не испоганил! Такой день бывает раз в жизни!» — кричала Верочка, но потом опомнилась и согласилась. В назначенный вечер Верочка заказала такси. Подъехать к зданию, где должны были состояться намеченные торжества, было невозможно. Все ближайшие улицы были загружены автомобилями. Им пришлось добираться пешком. Одетая в длинное до пола лиловое бальное платье, она чуть не плакала, боясь перепачкаться. «Тебе-то хорошо», — укоряла она мужа. «А я так старалась. Прическа, укладка, маникюр. Посмотри на мои ноги». «Надо было тебе кед взять», — ответил Сергей, помогая ей с платьем. «Совсем дурак? И нести туфли в пакете из магазина?» «Смотри лучше под ноги!» На входе их встретили угрюмые охранники с логотипами «Новые горизонты» на спинах. Проверили пригласительные билеты. Потом им пришлось отстоять в холле очередь. Там был еще один пропускной пункт. Их прогнали через металлодетектор. Зачем-то отсканировали паспорта и только после этого попросили следовать к лифту. Сергей и Верочка вышли из лифта и пошли следом за другими гостями по длинному и ярко освещенному коридору. В конце была открытая дверь. За дверью располагалась огромная гардеробная. Услужливые молодые женщины в масках встречали гостей и вежливо предлагали пройти к стойке администрации. В гардеробе сначала было не протолкнуться от скопления людей, но обслуживали очень быстро. Вновь пришедших записывали, принимали пригласительные билеты и личные вещи. После чего каждому выдали свою маску и приглашали к выходу в зал, где проходил бал маскарад. Те, кто приходил в своей одежде и просил костюм с собой, провожали в примерочные комнаты. Осознав, что можно было прийти и в своей одежде, и только уже на месте переодеться, Верочка расстроилась еще сильнее. Когда подошла их очередь, она протянула пригласительные билеты мужчине в черном костюме и маске с кривым загнутым вниз клювом. Он принял билеты и, занеся их в свой список, протянул из-за стойки две маски. «Это вам, милая девушка, а это вашему кавалеру». Верочка недовольно флыкнула, покрутив в руках свою маску. Розовую с птичьими перьями. «Она же мне совершенно не подходит». «У меня есть своя». «Со своими нельзя. Таков порядок», — вежливо ответил ей администратор. «Подойдите к ближайшему зеркалу и примерьте ее. Вы сможете сами убедиться, что она для вас идеальна». Сергею досталась угрюмая маска зайца с некрасиво торчащими в разные стороны ушами. Он отдал принесенные собой маски администратору, и пошел за Верочкой, убежавший примерять свою. «Маскарад?» перебил Сергей Антон. «Недавно я нарисовал одну картину. Сейчас я ее принесу». Он выскочил из комнаты и побежал наверх на второй этаж. «Там у него мастерская», пояснил Роман и, прислушиваясь к шуму наверху, спросил. Серег. «Может, ты выпить хочешь?» «Я привез с собой кое-чего». Продолжение следует...